Глава двадцать седьмая. Беседа с принцем. Кристиан. Тронный зал, в котором проходил бал, впечатлял. На начищенном до блеска паркете кружились пары, звучал смех и чарующая музыка. Мраморные колонны, поддерживающие потолок, украшали циеты, разбрызгивающие искры света. Без магии тут дело не обошлось. Расставленные вдоль стен столы ломились от закусок, Оснующие в толпе лакеи сбились с ног, разнося напитки. Впрочем, эта суета меня не касалась. Мне нужна была холодная голова. Рядом вздохнул его высочество. Вот уж кого не удивить балами. Принц вызвал меня к себе за пару часов до начала. И сперва я напрягся. Неужели наша прогулка возле сокровищницы не осталась незамеченной? Однако выяснилось, что Натаниэль волновался. когда я вошел в его кабинет то принц бледный до да синевы молча пялился на папку с торчащими из нее листами жестом велев сесть напротив он поднял на меня взгляд и серьезно спросил как ты выбрал одну из десятка девушек ведь не лошадь выбираешь а жену да еще отбор настолько стремительный что у меня нет времени как следует познакомиться с ними приходится читать анкеты он ткнул пальцем на папку и ходить на испытания. Невольно я проникся уважением к принцу, лгать не хотелось, и я ответил уклончиво. «Я всего лишь лорд с крохотным имением в княжестве, которое в сотню раз меньше, чем Фроукс. Для меня отбор невест был скорее аналогом смотрин а не серьезным выбором. Но у вас все иначе. Избранница станет королевой. Я не был на вашем месте, и мне трудно судить». «Может, стоит прислушаться к сердцу, ведь с этой девушкой вам придется провести всю жизнь». «Умеешь-то успокоить, понятия не имею, просто я вижу, как вы с Сюзанной близки, и мне...» «Завидно», — закончил я и тут же осекся. «Можно ли разговаривать в таком тоне с будущим королем?» Но Натаниэль лишь хмыкнул. «Мне ничего не остается, кроме как последовать твоему совету. Выпьем перед балом». Пока его высочество изливал мне душу за рюмкой бренди я отстраненно думал о том, что, кажется, умудрился подружиться с ним и даже проникнуться уважением, а ведь именно королевская семья — причина гонений на драконов. Никто не мешает мне прямо сейчас голыми руками свернуть принцу шею, стражники стоят за дверью и не успеют помочь». лишившемуся наследников Роуксу, на некоторое время точно стало бы не до драконов. Однако вместо этого я сделал глоток бренди опалившего горло пламенем, и улыбнулся. Моя битва еще не проиграна. В рукаве я припрятал туз. Королю Артуру придется как минимум выслушать меня, ведь никто не может противиться хартии. Оторвавшись от размышлений, я принялся озираться, отыскивая в толпе танцующую Саманту. От разноцветных нарядов и блеска драгоценностей в глазах ребила и найти жену никак не удавалось. Мне нравилось так думать о ней. Теперь она не мой деловой партнер, не попутчица, и даже не просто девушка, которая с каждым днем нравилась мне все сильнее. Она моя жена. и Я совершенно не желаю разводиться». Внезапно я увидел Гроу, одетого в тесноватый для него костюм лакея. Его обычно торчащие в разные стороны черные волосы были собраны в хвост, а борода явно подверглась атаке расчески. Гном, держа на локте серебряный поднос, заполненный бокалами с шампанским, любезно улыбнулся девушке с интересом разглядывающей столы. Впрочем, любезность в исполнении Гроу выглядела несколько пугающе. Девушка вздрогнула и, пробормотав что-то, ретировалась в другую часть зала. Гроу вздохнул и покачал головой, посмотрев ей вслед. Я приблизился к другу и взял один бокал. «Ты все-таки нашел способ смешаться с гостями. Слуг не хватает, и я вызвался помочь. Дворецкий, конечно, не очень-то этому рад, но смирился». Кивнул гном и тут же нахмурился. «Правда, я пока что не вижу вишенку. Уверен, она где-то здесь», — подбодрил я. «Кстати, ты не сталкивался с Сюзанной?» Гроу покачал головой, и в душе шевельнулось беспокойство. Неужели она еще не подготовилась к балу? Когда я уходил, к ней явилась Джина. Это почти три часа назад. Обернувшись, я услышал шорох ткани и обомлел. В компании распорядительницы отбора и невест шла Саманта, одетая в изумрудно-зеленое платье, подчеркивающее тонкую талию и высокую грудь. Снежно-белые волосы были убраны наверх, лишь пара локонов обрамляла ее сияющее лицо. Дыхание перехватило, и я замер каменным истуканом, едва не наступив на подол платья леди впереди. Я всегда знал, что Саманта с ее необычными волосами, лукавым блеском в голубых глазах, Красиво, но сейчас даже спящий внутри дракон вдруг заворочился, недовольный тем, что на нашу женщину обращено столько взглядов, Восхищенные, завистливые, откровенно раздевающие мразь. Животные инстинкты брали верх. Я бы с удовольствием сейчас спрятал Саманту в пещере и никому не показывал. Ты просто невероятно прелестна, выдохнул я. Едва девушка приблизилась. Она смущенно опустила голову и тут же упрямо вскинула подбородок. «Спасибо, любимый, ты тоже ничего». Я различил в ее голосе нотки ехидства и усмехнулся. Именно за эту яршистость и силу характера я ее и любил. С ней никогда не бывало скучно. Впрочем, без стального стержня внутри полукровки не выжить во Фроуксе. «Погоди-ка, что я только что подумал?» Осмыслить не успел. По залу разнесся усиленной магией голос короля. Подхватив локоть Саманты, я нашел взглядом Артура, стоявшего на помосте. «Сегодня особый праздник, последний день моего правления. Уже завтра состоится третье испытание, а за ним помолвка и коронация Натаниэля». Слова короля потонули в приветственном гуле подданных. Похоже, они любили его. Спасибо вам. Артур спустился в зал, а его место неожиданно занял лорд Виктор Карвин. Ему хлопали без особого энтузиазма. Но мужчину это не смутило. Он толкнул проникновенную речь в честь своего деверя и напоследок вдруг заявил, что подготовил сюрприз. Саманта, беспокоясь, крепче стиснула мой локоть. И я нашел ее ладонь. «Мне тоже не нравилось происходящее». В зал хлынули слуги с подносами, на которых возвышались горы вещей, красиво украшенные броши, зеркальца для леди и портсигары для мужчин. «Подарки всем присутствующим. На наших глазах творится история», — раскраснился Карвин. «О, не отказывайтесь от этих вещиц. Они зачарованы моими лучшими артефакторами». и будут приносить владельцам успех в делах. Между прочим, это 100 Никсов, если заказывать в моей мастерской». Гости, посмеиваясь, принялись прятать подарки. Некоторые женщины тут же надели броши на платье. «Не похож Карвин на благодетеля. Чтобы не привлекать внимание, нам с Самантой тоже пришлось выбрать по подарку. Безумно хотелось обратиться к магии», и проверить артефакты на наличие скрытых заклинаний, но нельзя. Драконы так слишком воодушевился с Амантой, не хватало сорвать заплатку ведьмы прямо накануне коронации. А теперь веселимся, хлопнул в ладоши Карвин.